Глава 44. Прекрасное утро. Время за хлопотами и заботами пролетело незаметно. Утро дня X встретило меня радостными солнечными лучами. Сегодня бал. Меня почему-то бросало то в дрожь, то в холод. Какое-то неприятное чувство зудело под лопаткой, и всё время казалось, что моя затея провалится. Либо никто не приедет, либо приедут, но еды не хватит, и места для танцев будет мало». Тряхнув головой и отгоняя неприятные мысли, я поднялась с кровати. «Дорогая Анастасия!» Ко мне в комнату без стуков бежала Ирина. «О, да ты еще не собрана!» Я сфокусировала взгляд на моей очень дальней родственнице. Утро, а она успела не только умыться, надеть заказанное для нее бальное платье, но и уложить волосы. «Ирина, доброе утро! А ты не поспешила принарядиться?» Прячась зевок за ладонью, я пошла умываться. «Да ты что! Столько забот и дел! Не заметишь, как гости начнут съезжаться!» Матушка пригласила несколько семей из столицы, что на лето приезжают отдыхать в свои усадьбы. «Как думаешь, они примут приглашение?» прошептала Ирина в замочную скважину. «Примут. Почему бы не принять?» ответила я, вытирая полотенцем лицо. «Сама подумай, лето, им скучно, а тут бал смотрины Обычно балы когда проводят?» «По осени», – прошептала Ирина, отходя от двери. «Правильно, осенью, а мы летом, уверяю, придут». «Ох, от души отлегло», – улыбнулась Пышечка и села в ближайшее кресло. Но тут же вскочила и всплеснула руками. «Заговорила ты меня, Настя, я чего пришла?» За дверью служанки, модистка и девушка, что очень красиво плетёт волосы. Её с собой Белошвейка привезла. Сейчас и тебя будем делать красивой». Перед тем, как открыть дверь, Ирина внимательно посмотрела на меня и выдала. «Конечно, не такой красивой, как я, но и ты должна блистать, только подальше от меня. И если мне понравится кто-то из молодых людей, то ты на него не смотри, договорились?» И я мысленно захихикала. «Договорились, Ирина». «На твоих женихов точно смотреть не буду». «Заходите!» — та распахнула дверь, милостиво приглашая девушек ко мне войти. «Я ещё не позавтракала», — спохватилась я, когда дамы попробовали надеть на меня новое платье. «Ты что, Анастасия?» — возмутилась молодая претендентка на разбитые мужские сердца. «Разве в такой день можно есть?» «Не знаю, как ты, Ирина, но я позавтракаю и лишь потом примерю новое платье». Да и не я будущая невеста. Сделать себе прическу и легкий макияж я все же позволила. Затем облачилась в простенькое домашнее платье и спустилась на кухню. «Не накладывайте помногу на одно блюдо!» Знакомый голос заставил замереть возле двери. Домная Игоревна хозяйничала на кухне. Сегодня утром должны были привезти разнообразные закуски из таверны. «Неужели карп и волк уже тут?» «Доброе утро, домная Игоревна! Позавтракать всё же нужно, неизвестно, когда ещё удастся». «Анастасия, ты почему в домашнем платье?» Нездороваясь, возмутилась женщина. Я посмотрела на неё в ответ и подумала. «Только бы моя затея удалась, ноги вашей в моём доме после этого не будет». «Ты чего молчишь? Язык проглотила? Через несколько часов гости съезжаться начнут, а у нас ещё ничего не готово ворчала она. Столы не накрыты, полы не намыты. Барыня, ко мне на помощь подоспела Варвара. Полы все с раннего утра намыли, а столы девочки за час красиво накроют, так что вы зря переживаете. Вас в гостевой комнате Ирина ожидает с модисткой и служанками. Вы в заботах и хлопотах совсем о себе забыли. Прическу нужно переделать, лишний локон выбился, да и платье переодеть. «Точно! Я же сама ещё не оделась!» Свекровь взмахнула руками, словно птица, и побежала к лестнице. Но обернулась и крикнула. «Когда вернусь, чтобы всё было готово?» «Ох, мне же ещё гостевые комнаты проверить нужно!» Её голос стих, стоило женщине подняться по лестнице и повернуть направо. «Спасибо, Варвара! Пойдёшь со мной завтракать?» Поблагодарила женщину, погладив по руке. «Нет, милая, некогда есть. Эта ходячая и кричащая утка скоро вернётся. Нужно накрывать». «Хорошо, а я поем». Мне, наконец, удалось очутиться на кухне. «Барыня Анастасия Петровна», — поклонился Карп, — «сегодня я буду прислуживать в доме. Если чего-то не хватит, вы не извольте беспокоиться. У меня всё под контролем. Тесто на пироги уже стоит, начинка имеется. Печь включить и пирог приготовить будет делом нескольких минут. «Спасибо за службу. Чем угостишь хозяйку?» Я улыбнулась мужчине и присела за стол. Передо мной тут же появились чай, булочки, яичница и сливочное масло. «Карп, расскажи, что говорят твои дети, возвращаясь из детского сада и школы. Им нравится?» «Мальчишки должны уже были начать учить буквы, а дочка еще в садике». «Учитель Аристарх Капитонович, что вы нашли в городе, очень строг, но справедлив. Детей учит на совесть. Я сам наблюдал в окно тайком. Сыновьям не очень нравится учиться, но несколько букв и цифр они уже знают. Ксения с удовольствием ходит в садик, только днем плохо спит. Спасибо вам за такую придумку». Ставр вечером говорил, что к нему на мельницу заезжал крестьянин, интересовался свободным домом. Хочет у вас охотником быть». «В этом вопросе я полностью полагаюсь на Ставра. Если он решит, что мужчина подходит, то пусть заселяет и предлагает работу. С он знает». Вкусно позавтракав, я вышла на крыльцо. «Какая прекрасная погода! Птички поют!» Я посмотрела в сторону леса и задумалась. «Медведь последние дни не появлялся». Зато каждый день Варвара находила огромный букет цветов в корзине возле дверей. В маленькой записке было несколько слов. «Прекрасной Анастасии. Жду встречи». Без подписи. Любопытство распирало меня. Было очень интересно, кто же ждёт со мной встречи и где. На днях, когда ездила в город, у меня получилось заключить договор на поставки не только фруктов в таверну, но и овощей. В тот день я совершенно не знала, где искать биржу труда, есть ли она в этом мире, как вообще нанимают работников. Размышляя обо всём и ни о чём, я подошла к своей карете. «Барыня, едем к дому управляющего?» – поинтересовался Данила. «Зачем?» – я взялась за ручку двери. «Так вы же желали учителя в деревню или передумали? Именно он подскажет, ищет ли кто работу?» Так мы и нашли Аристарха Капитоновича. Он лет десять жил в городке, но из-за строгого нрава не мог удержаться на одном месте. Капризные дети господ отказывали принципиальному мужчине. Он пытался донести знания до молодых умов, а дети богатых родителей не очень-то хотели учиться. Считать и писать умели, отцу в работе помочь могли и хватит. Это возмущало и не устраивало мужчину. Моё предложение учить целый класс, пусть крепостных детей, он воспринял с энтузиазмом. И уже на следующий день прибыл на новое место службы. Мы ему предоставили домик и питание при школе. 50 серебряных в месяц – такой был оклад у преподавателя. Ставр с ещё двумя крестьянами объехал ближайшие деревни, сёла и усадьбы, оповестив жителей о том, что мельница работает. Удивлённый народ сначала не поверил, послав одного из оборотней обработать несколько мешков зерна. Но когда он вернулся и сообщил, что на дороге не встретил разбойников, то вслед за ним потянулись и другие. Цены у нас на помол были щадящими, а кто не мог расплатиться деньгами, отдавал часть зерна. Данила даже после установки указателей продолжал ездить на поворот. Либо потому, что это занятие пришлось ему по душе, либо хотел побольше заработать на свадьбу. Когда он был на перекрёстке, желающих остановиться в нашей таверне становилось вдвое больше. «Настя!» — меня окликнула Ирина. «Идём! Нужно тебе вмешаться, а то Варвара не разрешает моей матушке выложить серебряные наборы на стол!» Посмотрев на небо и спросив облака, когда это всё закончится, я отправилась решать незначительный конфликт. Но оказывается всё еще только начиналось.